Петр поплелся за ним. Он устал уже бесконечно. Надо как-нибудь отсюда. Тут-то неловко все и ни к чему. И зря я вообще сюда, и так далее, тускло обозначалось в его голове. Между тем опять сели за стол. Молчали. Петр не поднимал глаз и вдруг ни с того ни с сего произнес. Ужасно, ужасно жизнь. Вы полагаете, безобидно вроде бы, начал Станислав Леопольдович, а закончил обидно. Просто, видите ли, как аукнется, относитесь к ней ужасно, вот она и ужасна для вас. Петр смолчал, восприняв это заявление как обиду по поводу разбитой бутылочки. Да бог с ней, с бутылочкой, не в первый же раз поймал его мысли Станислав Леопольдович. Не о бутылочке я вовсе. «О чем вы вовсе?» — без интереса спросил Петр, уйдя уже в сердце своем из этого дома. «О чем?» «Да вот ушли вы отсюда рановато, например. Не все еще случилось? Ситуация, так сказать, не исчерпана. Она, я полагаю, начала только вырисовываться, а ведь интерес в подробностях или как, по-вашему, как?» — Никак, — хотел сказать Фетр, но опять смолчал, потому что до конца не понял, о чем он, Станислав Леопольдович. — Люди живут быстро, вы не замечали? — продолжал раскачивать его тот. — Быстро. Это вы что имеете в виду? Разговор надо было поддерживать, а Чаймер почему остывал, и чамер почему хотелось с плюшкой и с вареньем. — Вы пейте! — с плюшкой и с вареньем, а я веду вот что имею. — Вы телепат, — не выдержал Петр, — телепат. Скучно согласился хозяин. — Или веселее, — продолжал он, — просто немножко более внимателен, медлитен, я хочу сказать, чем вы. Петр пил чай. — Да, внимателен. «И медлителен, впрочем, на самом деле и я недостаточно внимателен и медлителен, раз успел уже вас запустить». «Угу», — тивнул он опять, не понявший реплики взгляд Петра, «я запустил уже вас. Я допустил, чтоб вам сделалось со мной, ну, тоскливо, скажем. Не протестуйте, голубчик, к чему протестовать» а между тем фокус другой я мог бы вам показать. Делка, говорит, говорится, нехитрое, но это, видите ли, слишком уж немудрящий путь. Мне стыдно таким путем идти к сердцу вашему. Да и не надо вам, чтоб таким путем. Вы же человек тонкий, а толстый, — сказал Петр. — Запустил. Станислав Леопольдович пожевал нижнюю губу и сказал себе, — хотя... Это у вас уже рефлекторное, пожалуй. Что рефлекторное? Было бы хорошо, если бы все-таки как-нибудь менее загадочно. Петр пил чай. — Вы воспитанный мальчик, — без насмешки заключил хозяин. — В самом деле, вы очень деликатно сделали мне замечание. Деликатно, но зря, я ведь не стремлюсь к загадочности. Я всего-навсего переоцениваю уровень нашего, ну, взаимопонимания, что ли, и опускаю некоторые слова, а вроде бы сами собой разумеющиеся отсюда, получает загадочность, как вы извали квалифицировать. Ну, ладно. А можно вас попросить, Петр, пожалуйста, относитесь ко мне хорошо или хотя бы без враждебности? «Но я хорошо!» — начал Петр и осекся. Вдруг сделалось ему не по себе, сразу как-то не по себе. Он вскинул глаза на Станислава Леопольча и спросил, «Почему мы быстро живем? Что значит быстро?» И, спросив, понял уже смысл этого «быстро». Даже поежился. Он знал теперь, о чем речь, правда, в самых общих чертах. Вот, вот, вот, задержитесь на этом своем ощущении. Задержитесь, стоп. Быстро мы живем, мальчик. Если бы мы жили не так быстро, мы могли бы заметить кое-что, кое-что интересное, но мы действуем как бы наизусть, то есть, пробегаем нашу жизнь, проборматываем, не вдаваясь, что называется, в частности, в подробности каждой ситуации, которую посылает нам судьба. Дети так читают стихи, зная уже наперед, что там дальше, и галопом скачок финал. Бурим гло небо кроет, приумолкло окна своего веретена. Нам, конечно, будут даны и другие жизни, много других жизней, поскольку С первого раза трудно все рассмотреть и расслышать. Но ведь каждая ситуация уникальна, и не обязательно повторится из жизни в жизнь. Схема повторится, детали не те. Детали повторятся, даже одна деталь, глядь, схема другая. Так что очень желательно осмотреться, помедлить вкус, я бы сказал. Ощутить. И Станислав Леопольдович принялся долго-долго дуть на чай, уже остывший чай в своей чашке. А у Петра во рту был привкус мяты, холодок такой специфический, тревожный. Слова Станислава Леопольдовича задевали слух как-то покасательный, вжик вжик-вжик-вжик, и были, вроде бы, понятны, но, в конце концов, непонятны. Манили. Манили в область... Нет, не обозначать эту область, не сфиксировать, однако теперь уж молчал Станислав Леопольдович. Простите, я... я слушаю вас... — Очень внимательно, — напомнил минут через три Петр, — я не забыл. — Вот ситуация с ликером, кстати, она загублена. — Ликер загублен, — неожиданно для себя поправил Петр, — а ситуация завершена. — Да? — Не поверил Станислав Леопольдович и поднялся со стула. Пошел опять к платиному шкафу, запустил туда руку и извлек на свет Божий такую же точно бутылочку. При этом он поморщился и быстро, но потрясающе и внятно пробормотал: "Фокус, конечно, да что ж поделаешь, люди добрые". Петр наконец обалдел. И в общем довольно основательно он не мог оторвать глаз от бутылочки а абсолютной копии только что разбитый. — У вас, значит, много таких бутылочек. — Может быть, может быть, — пропел Станислав Леопольдович и так подозрительно счастливо рассмеялся, что Петр засомневался, а был ли сам Станислав Леопольдович действительно уверен в удаче, запуская руку в шкаф. Между тем тот опять поскушнел. Видимо, что-то вот на эксперименте его все-таки не устраивало и, не глядя на Петра, спросил, — как теперь вы намерены действовать? — Очень осторожно, — на полной искренности сказал Петр, взял в руки бутылочку и отправился на кухню к мраморному умывальнику. — Ну, с Богом! — настигло его уж на пороге. Однако в этот раз горячая вода не потребовалась. Притертая пробка подалась легко оказалось достаточно снять с нее какую-то тонкую пленку, а на столе уже стояли совсем маленькие рюмочки, таких маленьких Пётр не видел никогда. Ликеру хватило только на один раз, правда, рюмочки были наполнены до краев. Это надо пить очень медленно, предупредил Станислав Леопольдович и немножко хитра добавил: лучше все делать медленно, очень. И очень медленно, тут он пригубил ликер и поставил рюмочку на стол, Петр поступил так же. Вкус ликера не исчезал долго. Пожалуй, это был слишком крепкий ликер, от него немела гортань. Потом слизистую начинало покалывать, и только спустя некоторое время ощущались почти неуловимо череду из горечь и сладость, задерживавшаяся постепенно на более продолжительный срок.